Служив отлично благородно долгами жил его отец давал три балы ежегодно и промотался наконец судьба Негина хранила сперва мадам за ним ходила потом мисс её сменил ребёнок был ризов но мил Месье Лабе, француз убогой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя, Не докучал моралью строгой, Слегка за шалость и бронил И в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора, Паранадежды грусти нежной, Месье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе,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 Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щидить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились отличить.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 Как он умел казаться новым, шутя невинности зомлять, пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять, ловить минуту умиления, невинных лет предупреждение, умом и страстью побеждать, невольные ласки ожидать.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 Уж тёмно. В санки он садится. Поди-поди, раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. К тополом помчался он, уверен, что там уж ждёт его коверян. Вошёл и пропк в потолок. Вина кометы брызнул ток, пред ним раздобив окровавленный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 Театр злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почётный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждый вольностью дыша, готов охлопать антраша, обпыкать федру, Клеопатру, Маину вызвать для того, чтоб только слышали его. Волшебный край. Там в старые годы Сатир и смелый властелин, Блистал Фанвизин, друг свободы, И переимчивый княжнин, Там Мозорев в невольной дали, народных слёз рукоплесканий с молодой Семёновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнелле гений величавый, там вывел колкий Шаховской своих комедий шумный рой. Там и Дидловинчался славой. Там, там, под сенью кулис.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 Узрю ли русской Терпсихоры тушой исполненный полёт, Иль взору ныл и не найдёт знакомых лиц на сцене скучной? И устремив на чуждый свет разочарованный лоренэт, веселье зрителя равнодушный безмолвно буду я зевать, И о былом вспоминать. Театр уж полон. Ложи блещут, портеры кресла, всё кипит. В райке нетерпеливо пляшут, и взвившись занавес шумит, блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушна, толпою нимфа окружена, стоит истомина, она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 Всех пора на смену. Балеты долгие я терпел, но и дедло мне надоело.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 Шенгин вышел вон, домой одеться едет он. Изображуль в картине верный, уединённый кабинет, где мод воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет.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 Последним вкуси туалетом, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы придучённым светом здесь описать его наряд. Конечно, бы это было смело,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 куда стримглав в Емской карете уж мой Онегин поскакал перед померкшими домами вдоль сонной улицы рядами двойные фонари карет весёлые изливают свет и радуги на снег наводят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 Люблю я бешеную молодость и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки, только в ряд. Найдёте вы в России целые три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустный, охладелый, я всё их помню и во сне. Они тревожат сердце мне. Когда же где, в какой пустыне безумья сих забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнёте вишне и цветы? Взлелеены в залилины восточной неги, на северном печальном снеге вы не оставили следов?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 стоял задумчиво евгений как описал себя пьёт всё было тихо лишь ночные перекликались часовые до да дрожи отдалённый стук с миллионной раздавался вдруг лишь лодка вёслами махая плыла по дремлющей реке и нас пленяли вдалике рожок и песня удалая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 любви безумную тревогу я безотрадно испытал блаженн кто с нею сочитал горяч курифм он тему двоил поэзии священный бред петрарки шествуя во след а муки сердцу успокоил поймал и славу между тем но я любя был глуп и нем прошла любовь